Глава третья. Инспектор Кэмерон Коул выдержал взгляд своего шефа, не моргнув глазом. Ему пришлось нелегко, поскольку шеф Гарнер был в ярости, даже в бешенстве. «В этой папке ничего нет», — прорычал он, — «ничего». В кабинете, кроме них двоих, присутствовал еще один человек, адвокат, скромно сидевший в уголке. Его длинные гибкие пальцы неподвижно застыли на кожном портфеле, лежавшем у него на коленях. Кэмерон подумал, что кисти рук адвоката похожи на двух тарантулов. Если бы мог, он охотно раздавил бы их каблуком кованого сапога. «Разумеется, я освободил мистера Смита», — продолжал Гарнер. «Против него нет никаких серьезных обвинений». Кэмерон не слишком удивился, услышав эти слова. «Значит, вы закрыли это дело?» — спросил он. «Да». «В таком случае, что я делаю в вашем кабинете?» Господин Бартон Фуллер, присутствующий здесь, владелец Тарантулов с важностью кивнул, когда было названо его имя, заявляет, что его клиент подвергся неоправданно грубому обращению со стороны полицейского. «Кажется, это называется плеоназм», — заметил Кэмерон. «Что?» — переспросил шеф. «Словесная избыточность, грубое обращение полицейских — неоправданно по определению. Шеф муниципальной полиции Неаполя подался вперед, опираясь ладонями на стол. «Коул, шеф, ты надо мной издеваешься, мать твою!» И в мыслях не было. Как я уже написал в своем рапорте, Алан Смит разбил себе лоб, садясь в мою машину. Я отвез его в клинику где ему оказали медицинскую помощь, и только после этого доставил в участок. Все остальные ушибы и кровоподтеки — результат его собственного неадекватного поведения. Он попытался бежать. Два человека, врач и медсестра, могут подтвердить мои слова. И о драке, и об ее последствиях «У мистера Смита другая версия. Мистер Смит может выдвигать любые версии. Я сообщаю вам факты». Адвокат слегка кашлянул и заговорил. «Проблема не в этом, инспектор Коул. Мой клиент был арестован. С голой задницей на городском пляже перебил его Коул. «Допустим», — кивнул адвокат. «Однако пляж был абсолютно пуст. Дело было ночью». «Разгуливать голышом нарушение закона», — сказал Коулс, крещивая руки на груди. «Или я ошибаюсь? Или у нас не один закон для всех? Но ваше поведение по меньшей мере можно характеризовать как превышение полномочий. Я полагаю, что на офицере полиции, в чьи обязанности входит поддерживать порядок, в данном случае лежит доля вины». «Бартон Фуллер» из фирмы «Саймон», «Фуллер» и «Сакс», одной из самых крупных юридических контор в Майами. Коул подчеркнуто церемонно склонил голову, словно соглашаясь с мнением очень важного собеседника, но затем обернулся к патрону. «Хорошо, я возвращаюсь к работе». «Или вы предпочитаете, чтобы я сначала почистил ботинки мистеру Фуллеру?» «Чтобы он сменил гнев на милость». Тарантулы беспокойно зашевелились на черном кожаном портфеле. Шеф Гарнер встал, все так же опираясь кулаками на стол, и коротко взглянул на адвоката. Тот тоже поднялся и почти бесшумно направился к двери. Слышался лишь легкий шорох его элегантного костюма тройки из натурального хлопка. Когда Бартон Фуллер вышел, Гарнер повернулся к подчиненному. Тот мысленно заткнул уши. Черт возьми, кол! Ты хочешь меня до инфаркта довести?» Кэмерон предпочел не отвечать. «Это в разгар предвыборной кампании», — продолжал шеф. «Ты что, совсем спятил? Нового губернатора Флориды изберут через несколько недель, и, как всегда, начнутся перестановки сверху донизу. Если масс-медиа раздуют эту историю о том, как полицейский избил ни в чем не повинного человека, нас обоих отсюда вышибут». «Стало быть, вас беспокоит только продление собственных полномочий?» Гарнер упер указательный палец в стол, не отрывая взгляд от инспектора. «Я прекрасно понимаю, куда ты метишь». «Ах, вот как!» «Да, и вот что я тебе скажу. Ты пока еще не сидишь на моем месте. Здесь командую. Я!» Гарнер с силой постучал пальцем по столу. «Мистер Смит — уважаемый гражданин! Он пожертвовал крупные суммы на благотворительные учреждения нашего города. Ну, так, может, папа Римский его канонизирует?» Шеф полиции снова сел. «Да что ты так на него взъелся?» «Мы ничего не знаем о том, кто такой Алан Смит. Он бизнесмен. Ну и что?» «Это просто слово с визитной карточки». Его компания занимается декоративным оформлением парков, аттракционов, отелей в разных стилях, ресторанчиков вроде Макдональдса. Если внимательнее изучишь его послужной список, ты убедишься, что он не короче программы борьбы с глобальным потеплением. Смит богат? Ну что ж, тем лучше. Он будет платить немалые налоги в местный бюджет. Прекрасно. Поможем ему здесь обосноваться?» «С этим парнем что-то не так». «Коул, ты параноик?» «Еще какой?» «Тогда ступай к врачу». «Ты наверняка слишком часто смотришь. Эксперты Майами». Гарнер быстро пробежал глазами рапорт Коула, вводя над строчками кончиком своей ручки. Неаполь спокойный городишко», — произнес он через пару минут, поднимая глаза. «Туристы купаются летом, пожилые дамы вяжут зимой». «Здесь не очень любят дотошных полицейских». Он расписался на рапорте и, захлопнув папку, прибавил. «Передайте свои текущие дела одному из коллег. Вы отстраняете меня от работы?» Гарнер улыбнулся напротив. «Я предлагаю тебе повышение. Ты станешь главным супервайзером морского патруля». Со всеми этими ураганами и штормовыми предупреждениями ребята уже не знают, за что хвататься. Ты здесь родился. Ты хорошо знаешь морские пути от острова Сан-Марко до Бонита-Бич, тогда как все твои коллеги прибыли либо из Нью-Йорка, либо с западного побережья. Думаю, эта работа как раз для тебя. И зарплата хорошая. А к работе полицейского инспектора вернешься в конце сезона. Кэмерон невольно спросил себя, не стал ли он жертвой слуховой галлюцинации. Потом, обращаясь к шефу, произнес, «Иначе говоря, вы выпихиваете меня из криминального отдела. Скажем так, я произвожу небольшую кадровую перестановку в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Да и потом, какие у нас тут криминальные преступления? О чем ты говоришь? О пьяных драках по субботам? О нападении акулы на...» Сёрфингиста в прошлом году? Нет. О наркоторговцах, которые разгуливают на свободе. О бандитских разборках, которые уже докатились и до нас. Об убийствах. О нераскрытых исчезновениях людей, черт возьми. Вы что, ничего не видите? Думаете, если сюда съедутся богатые бизнесмены, город сам по себе превратится в земной рай? Как бы не так. Гарнер поднялся, застегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Разговор окончен. Если новое назначение тебя не устраивает, пиши заявление об отставке. Я сегодня встречаюсь с мэром. Так что очень прошу, если соберешься уходить, не надо слишком громко хлопать дверью». Кэмерон резко повернулся на каблуках. «Дай и предупреждаю», — произнес Гарнер у него за спиной. «Еще один прокол вроде вчерашнего». И я уже не ограничусь выговором. Я тебя уволю и добьюсь того, чтобы ты уже не смог работать в полиции. Ты меня понял?» Кэмерон вышел, оставив дверь на распашку. «Нарочно, разумеется». Он промчался по коридору со скоростью поезда, проезжающего сквозь туннель, сбежал по лестнице вниз и вылетел на улицу. Заметив на асфальте пустую пластиковую бутылку, он изо всех сил пнул ее ногой. На парковке он увидел патрульную машину с открытым верхом, белую, с голубым волнообразным узором на дверцах, в которой сидели двое полицейских. Заметив его, они прервали разговор и обернулись к нему. Но Кэмерону было не до них. Он кипел от ярости. Гарнер не заставит его передать кому-то другому текущие дела, только не сейчас. Кэмерон бросил взгляд на часы. «Девять утра, а от жары уже сдохнуть можно!» Он порылся в карманах в поисках постилок от боли в желудке, и вдруг его внимание привлекло какое-то движение на противоположной стороне улицы. Бартон Фуллер распахнул заднюю дверцу роскошного лимузина и уже собирался нырнуть внутрь. Этот мелкий подручный Алана Смита прибыл с первыми лучами солнца, Частным самолетом из Майами. Кэмерон наблюдал, как фуллер садится на заднее сиденье и шутливым тоном что-то произносит, обращаясь к невидимому собеседнику в глубине салона. Потом до полицейского донесся смех. Второй пассажир наклонился к окну, явно чтобы рассмотреть незадачливого противника, то есть его Кэмерона. Их взгляды встретились. Кэмерон машинально стиснул рукоять пистолета. Вся эта сцена длилась буквально одно мгновение, но время как будто застыло, повисло в воздухе, пока, наконец, дверца лимузина не захлопнулась, и автомобиль не рванул с места, так что взвизгнули шины. Кэмерон смотрел вслед лимузину до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Все это время указательный палец инспектора не отрывался от спускового крючка пистолета. Рука Кэмерона Коула не дрогнула. — Ни на секунду.